Глава 15. Планета Ариана. Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и вечным лесом. Застава. Пустоши. Окрестности заставы. Быстро назад, скомандовал я, обращаясь к своим спутникам и сам отступая за выступ скалы. Это что такое за сборище там? Это пробормотал я, глядя вниз, на стены, лежащие на небольшом плато нашей заставы. Но понять я ничего не мог. Что это за неизвестные монстры? И откуда они могли тут взяться? А главное, кто допустил, что они подобрались почти к самым стенам города? На тваре и эти монстры были совершенно не похожи. Но тогда кто они? Что-то не давало мне покоя. Какая-то знакомая деталь, которая была на поверхности, но ускользала от моего внимания. Вот оно, наконец догадался я, рассматривая копошащихся вдали монстров. Все они были со слабым следом магической энергии, и этот след отдавал тьмой и смертью. «Инфернальная энергия», — пришло ко мне понимание. И это в них особенно не понравилось. Ведь это был «прорыв инферна. тихо произнес я, наконец сообразив, с чем же мы тут столкнулись. Это как раз и была основная причина, по которой в незапамятные времена и воздвигли эту заставу здесь, на границе, с ледяными пустошами. Это не ледяные твари или другое наследие войн древних магов. Граница должна ограждать империю от таких вот монстров. Вернее, от прорывов, которые почему-то в основном и происходят или здесь, или на территории Великого Леса. Ко мне подъехала Никая и тихо сказала, так, чтобы не услышали остальные. «Это очень большой прорыв», — девушка помолчала. «Я такого не наблюдала даже в наших мирах. И, что еще более странно, все эти твари мне незнакомы. Такие виды монстров я ранее не встречала. А значит, в этот мир ведут каналы из каких-то совершенно иных планов реальности Нижних Миров. И они никак не пересекаются с теми, в которые есть доступ у нас. Она пристально всмотрелась в мое лицо. Я не знаю, как тебе помочь, так как способы борьбы с этими монстрами мне неизвестны. А магия тьмы очень плохо на них действует. Даже наоборот. «Делает их значительно сильнее, ведь именно в ней они и черпают свои силы». «Понял», — кивнул я на слова девушки и улыбнулся. «А еще говоришь, что ничем не сможешь помочь. Смотри, сколько полезных сведений ты уже сообщила». И, поясняя в ответ на ее недоуменный взгляд, сказал, «О магии тьмы я не знал, хотя предполагал что-то такое. Так что спасибо тебе». И я с благодарностью посмотрел на сестру Элайи. Хотя в общем-то особо большой помощи от нее, если честно, и не ожидал. Но она действительно смогла все-таки даже той малостью, что сообщила мне, помочь. Однако что было странно во всем этом, ведь и некая жительница нижних миров. Но эти существа прорвались к нам откуда-то из совершенно иного места, судя по ее словам. Девушка абсолютно четко отделяет в своем сознании такие понятия, как различные миры и различные планы реальности. И получается что это две совершенно разные ветки. Это во-первых. Так, а за слово «ветки» я зацепился. Где-то я это уже слышал. Точно. Ведь о ветвях миров говорили богини, вспомнил я. Получается, что перемещаться можно не только вдоль одной ветки, но и перепрыгивая между ветвями. Хм, а вот это было странно. В плетении портала в этом случае должна присутствовать как минимум еще одна координата, обозначающая именно этот план реальности, ну или ветвь миров. Но ее я что-то выделить не смог. Хотя о чем это я? Если идет перемещение только в пределах одного плана, эта координата и не изменится. Точно. Значит, она уже вшита в плетение переноса, которое я обнаружил и которым воспользовалась Никая, когда переносила нас сюда. Но если мне когда-нибудь удастся встретить портальную арку или мага, знающего рунную формулу перехода в иной план реальности, я смогу выделить и его координату. Кстати, у меня ведь есть еще и литература, которая позволяет понять, как можно переводить любой тип преобразования магической энергии в рунные формулы, что я нашел в библиотеке гильдии магов-артефакторов. И я смогу проверить свою теорию, работая с совершенно любым магом. Нужно только изучить этот материал. Но это опять время. Черт. Я опять отвлекся. Осадил я себя и свои грандиозные планы. Нужно думать не об этом. Но все-таки второй вывод из слов девушки так и крутился в моем сознании. И это было во-вторых. На родной мир демоницы тоже нападали эти инфернальные твари. А значит, не только мы являемся их жертвами. Они могут напасть на любой мир, что только подтверждало мою теорию о прямых переходах не только между мирами в одной ветви миров но и между различными мирами из совершенно различных планов реальности. В общем-то, что-то такое я в итоге и подозревал. Так что прорыв Инферно – это не то же самое, что и появление демонов. Это нечто совершенно иное, более опасное и существенное. И сейчас эта опасность угрожает моим близким. Что мои девочки находятся на заставе, я прекрасно чувствовал. Хм, мои. Интересно, как я им объясню появление еще нескольких? и я посмотрел в сторону повозки. Вот так как-то нарисовалась и еще одна неожиданная проблема. И хотя она тоже достаточно важная, но решать ее придется не сейчас. Это дело времени, и при том того, когда я смогу оказать хоть какую-то помощь защитникам, осажденной монстрами заставы. Интересно, они хоть успели отправить Вестового, чтобы он связался с Империей? Что-то было у меня такое подозрение, что нет. Так что главное сейчас как-то разобраться в текущей ситуации и помочь тем, кто находился на заставе. И получается, что мне осталось разрешить такую маленькую, незначительную проблемку, как всего лишь обычный и такой привычный многим прорыв Инферно. Правда, не очень радовало меня, что, как я слышал, еще будучи студентом в местной Академии Магии, при подобных прорывах, как правило, из первой волны защитников, сдерживающей подобный прорыв Инферно, обычно не выживает никто, И так получается, что я буду не то, что в этой самой первой волне, я окажусь прямо на острие удара. Даже хуже, буду зажат между осажденными на заставе моими друзьями, среди которых и мои девочки, и толпой каких-то непонятных монстров. Но мне придется пойти на такой шаг, чтобы спасти тех, кто мне дорог, так как решение я уже принял, и некоторые наметки плана, которые я хотел воплотить в жизнь, у меня уже появились. Но пока нужно отступить и спрятать остальной отряд. В этом деле, как бы сильны они ни были, но они мне будут мешать. Я уже давно сообразил, что в одиночку, когда меня не сдерживает забота о других, действую я намного эффективнее. Так что пока мы, как самые смелые зайцы, будем прятаться. Благо тут недалеко есть те самые пещеры, где и скрывались заговорщики, пытавшиеся выкрасть селею. Первым делом я проверил саму пещеру и прилегающие к ней окрестности на наличие тварей из пустоши или иных, не менее симпатичных зверюшек, которые могли поселиться там. Но хоть в этот раз нам повезло. Никого как поблизости, так и внутри пещеры не оказалось. И судя по тому, что я увидел, давно уже не было. Возможно, чуть ли не с того времени, как мы выкурили отсюда эльфов из Ковина, которые хотели похитить селею. Я вообще предполагаю, что сейчас вся близлежащая территория около заставы относительно безопасна. И тут очень сложно встретить тварей из пустошей, и в этом немалая заслуга инфернальных монстров. Они просто распугали всех. У местных животных инстинкт самосохранения хоть и практически отсутствует, но какие-то остаточные зачатки все же есть. И я думаю, именно благодаря ему мы до сих пор тут никого и не встретили. Ведь слишком много тварей из инферна было здесь для простого прорыва, и меня это тоже очень беспокоило. Когда мы ехали к пещере, Никая рассказала мне, что в редких случаях, причем настолько редких, что о них складываются легенды, и они передаются из уст в уста, в прорыве может участвовать максимум до 30-40 тварей, и они всегда одного или примерно одного вида. И то, если эти твари ведут стайный образ жизни. Но чаще в прорыве попадаются только одиночные монстры, реже в провал или портал проникает по 2-3 особи. Прорыв. Когда на их домен напала целая стая, был зафиксирован, как сказала девушка, лишь однажды за всю его историю. И тогда, а это было еще при их далеком предке, домен чуть не стерли с лица земли. Отстоять его удалось очень большой кровью. Правда, то, что не доделали монстры из инферна, закончили их добрые соседи. Но факт остается фактом. Тогда сил целого домена, а в борьбе с прорывом участвовали все, Едва хватило на то, чтобы остановить его. «И чем ты один сможешь помочь им?» Тихо спросила едущая рядом со мной девушка. Она все еще не верила мне, хотя уже должна была убедиться, что мои обещания имеют очень плохое для многих свойство – сбываться. Тем, также тихо ответил я, что... И я задумался. Наверное, я сделаю для них главное. Что не дам им погибнуть. Там есть те кто мне крайне дорог. и за них я порву любого. Пусть это будут даже твари из иных планов реальности. И я поехал вперед. Где-то тут была пещера, и нужно было не пропустить вход в нее. Пока моя спина не скрылась за очередным булыжником, я чувствовал на себе какой-то очень уж пронзительный взгляд девушки. «Что ее, интересно, так удивило в моих словах?» задумался я. «Но почти сразу забыл об этом, так как мы прибыли на место» и начали обустраиваться в пещере, подготовили лежанку для Элаи и уложили ее. Я перенес и запасы продовольствия. «Зачем?» – удивилась демоница. «Я могу не вернуться», – спокойно пожав плечами, ответил я. «Смерть уже давно меня не особо страшила. Наверное, еще с тех пор, как я открыл глаза и первый раз взглянул ими на заснеженный и холодный мир. Но и навстречу с ней я не стремился» а потому предпочитал трепыхаться до последнего. Я взглянул на девушку. «Вы должны быть готовы к этому», и показал на Илаю и остальных. «Ждите меня не дольше пяти дней, потом уезжайте, вот». И я написал ей на земле координаты этого мира и мира родины Маши. «Переправишь девушку и детей туда». Никая серьезно кивнула мне в ответ. «А сама с Илаей идите туда, где смогут ей помочь. Если я выживу, то сам потом найду ее. Передай ей это, пожалуйста. И я взглянул девушке в глаза. «Хорошо», – прошептала она. «Спасибо». И я пошел к выходу. Следовало сделать еще кое-что. Повозку загнать в пещеру не удалось, но это и хорошо. Я подкатил ее к самому входу, и перекрыв его. Получилась прекрасная дверь. Монстрам сначала придется разнести на части ее, и лишь потом они смогут проникнуть внутрь и моим спутникам это даст дополнительное время на подготовку. Но повозка была не единственной линией обороны, которую я тут устроил. Первое – это животные. Они неплохо чувствуют опасность на уровне инстинктов и могут предупредить о ней людей. А второе – я дополнительно создал три сигнальные сети, чтобы Никая ориентировалась, как кто-то живой близко подберется к пещере. Сделал я это достаточно просто – настроил три защитных круга. Один – большой, и поэтому из-за его огромного радиуса – самый слабый. Он лишь предупредит об опасности. Второй – примерно в два раза меньше, но при этом в два раза мощнее. Задержит слабых монстров. И третий – прикрывающий вход в пещеру и несколько метров рядом с ним, но который мог сдерживать любого монстра в течение чуть ли не нескольких часов, и подключил все щиты к близлежайшему источнику, привязав их к трем небольшим гранитным осколком. «Они завибрируют, когда кто-то пересечет границу», объяснил я девушкам, показывая на камне. «Самый большой — это если кто-то пересечет внешнее сигнальное поле. Второй — если прорвут среднюю защиту. И последний — если противник будет долбиться в щит, который я установил перед самой пещерой». Никая и Маашария кивнули. Но и это еще не все. По всему внутреннему периметру Я сделал мины-ловушки, которые сработают, если в радиус действия, привязанного к ним мини-поля, попадет какой-то монстр. Но самым большим сюрпризом наградят тех, кто прорвется во внутреннее кольцо. Тут я все сделал немного по-другому. Были, конечно, и ловушки, которые должны сработать самостоятельно. Например, если монстр окажется в зоне действия сразу трех их и более. Но в этом случае должно сработать не больше пяти взрывающихся камней. Но основной упор я сделал на ручную активацию. Все эти камни были сосредоточены почти у самого входа. Сюда смогут прорваться лишь раненые или уже достаточно измотанные звери. И сначала нужно выбивать тех, кто наименее опасен. А потом сконцентрированным огнем уничтожать остальных монстров. «Вот», – показал я девушкам отложенные отдельно камешки. «Это точная копия расположенных ловушек за пределами пещеры». Если какой-то из камней слегка засветится, то это означает, что в зоне его действия есть какой-то монстр. Свечение трех типов. Красноватое, желтое и зеленоватое. Зеленый свет монстр далеко. Желтый близко, но не очень. Средняя дистанция. И красный монстр совсем близко. Рекомендую обращать внимание именно на такие цели. С большой долей вероятности подобного монстра уничтожит первым же взрывом. Я еще раз показал на уложенные аккуратно камешки. «Не прикасайтесь и не шевелите их. Активация плетения завязана на вашу ауру и прикосновение любой из вас к какому-либо камню». Никая нахмурилась. «Все так серьезно? Ты же говорил, что монстров поблизости быть не должно». «Да», — согласился я. «Но о монстрах, которые сейчас скопились у стен заставы, я ничего не говорил. И кто знает, что им взбредет в голову» поэтому я предпочитаю перестраховаться. «Поняла», — кивнула девушка. «Тогда дальше. Я показал на боевые артефакты огнестрелы из мира Маши. Я их зарядил, они полностью готовы к работе. Вот этот я ткнул в один из них. Немного неисправен, поэтому Маша...» — обратился я к эльфике. «Научи всех пользоваться ими. Тут хватит каждому, включая детей. Тебе и Никае по два, Гешу и куколке, «По одному». «Я поняла», — сосредоточенно произнесла девушка. «И еще. Я обернулся в сторону делающего вид, что ему ничего не интересно парня. Геш, иди сюда», — и махнул ему рукой. «Вот это оружие всех мальчишек на нашей родине». И достал из небольшой магической сумки настоящую рогатку, только сделанную не из дерева, а из кости и жил какого-то местного животного, труп которого я нашел поблизости. Кость я укрепил, а жилом придал эластичность. Парень разочарованно посмотрел на меня. «Идем», — позвал я. «Не гляди на ее вид. Это оружие и должно выглядеть игрушкой. Только вот...» Мы вышли из пещеры. Тут снаряда к нему. Я встряхнул сумку. А теперь смотри. Вытаскиваю один камень и накладываю его на било. Прицеливаюсь в небольшой каменный столб. Стреляю и тот разлетается в каменную крошку. «Это я тебе и хотел показать». Глядя в изумленно открытые глаза парнишки, похлопал я его по плечу. «Здесь боевые снаряды, ими надо пользоваться лишь в реальном бою. Но стрелять можно и обычными камешками подходящего размера, а также свинцовыми или стальными шариками, которые тоже способны разнести голову обычному челу или там эльфу. В общем, они опасны для людей, даже без магии». Но что еще более важно. Я посмотрел на парня. Магические снаряды. Я снова встряхнул сумкой. «Можешь делать и ты сам. Это секрет нашей семьи. Правда, никакого секрета тут не было. Но ему-то знать об этом не зачем. И коль уж так получилось, что я взял на себя заботу о вас с куколкой, то ты теперь моя семья. А значит, я передам его тебе». Я протянул парню сумку, И чтобы притормозить его энтузиазм, добавил. Если, конечно, выживу. И подмигнул ему. А теперь идем. Девушки волнуются. Глядя, как парень держит рогатку, не выпуская ее из рук, я усмехнулся. Это оружие, а не любимая девушка. Геш посмотрел на меня с недоумением. А я вздохнул. У нас в мире эту шутку поняли бы еще в садике. И это мне нравится. Тут люди, какие бы странные нравы у них не были, значительно чище. «Это оружие», — повторил я. «Сумку повесь так, чтобы удобно было мгновенно выхватывать снаряды. А рогатку заткни за пояс или убери за пазуху. Но так, чтобы она не выпала, и ты смог быстро достать ее и зарядить». Мальчишка кивнул, и мы двинулись в пещеру. Парень отошел к ее дальней стене. Оттуда было удобно контролировать вход и окрестности вблизи пещеры. Я же подошел к эльфийке и демонице. «Ну и последнее», — сказал я им. Это я показал на камень за спиной у них. Активатор, чтобы снять защиту и деактивировать защитные и атакующие плетения. Все разом. Это на тот случай, если я не вернусь, и вам придется выбираться отсюда самим. Никая кивнула. Маша подавленно смотрела в мою сторону. «Ты идешь?» – спросила она. «Я должен», – тихо ответил я. «Там есть те, кто дорог мне так же, как и вы». Я направился из пещеры. Не умею и не люблю прощаться, да и не хочу. У выхода я обернулся. «Берегите себя и детей», — попросил я и выскользнул в тьму ночи. Мы готовились к обороне весь день. Девушек и детей я обезопасил как мог. Теперь следовало заняться теми, кто осадил заставу. Их появление там явно было не случайностью. Ведь было кое-что, что сказала Никая, и что заставило меня задуматься. «Ты сказала, что они обычно нападают одной стаей». Спросил я тогда у девушки. «Да», — ответила она. «Но таких больших стай, как я понял, не бывает». «Да», — вновь согласилась со мной Никая и возразила. «Так это и не одна стая. Слишком много там разных тварей». «Я понял», — кивнул я. Именно это мне и бросилось в глаза, когда я наблюдал за инфернальными тварями со скалы. Там были совершенно непохожие друг на друга монстры, как по своим магическим так и по физическим параметрам. И это наталкивало меня только на один вывод. Все они оказались тут не зря. Нападение было кем-то инициировано. Вот этих неизвестных мне теперь и следовало разыскать. Именно они и являлись причиной нападения на заставу. И думаю, именно они смогут помочь мне разобраться с этими монстрами, даже если и сами не захотят этого. Никая была права. Против такой армады тварей, В одиночку я сделать ничего не смогу. Но я и не собирался воевать против солдат. А сейчас эти твари выступали именно в такой роли. Мне нужны были их генералы. Те, кто умело управлял ими и натравливал их на заставу. Хотя, конечно, как я понимаю, целью была не сама застава, а империя Ларгот, что располагалась за ущельем, вход в которое эта застава и перекрывала. И так выходит, что врагов далеко искать не нужно инфернальным тварям глубоко плевать как на заставу, вставшую у них на пути, так и на саму эту империю, а, возможно, и на весь этот мир. Они вне политики, а вот внутренний или внешний враг – это вполне реальное явление. И судя по тому, что я вижу, скоро в этом мире грядет большая война за передел власти. И, похоже, тому, кто организовал этот прорыв, империя встала очень сильно поперек горла. Но во всем этом есть один огромный плюс. Я знаю, где окопался враг. И не придется лезть к ним в другие миры. Этот неизвестный сидит где-то рядом, тут, поблизости. И вывод напрашивается только один – Ирийское царство. Только вот он, скорее всего, неверный, слишком на поверхности находится. Все должно быть гораздо глубже и сложнее. Нужно искать того, кому мешают оба эти государства, а, возможно, и все государства на этом материке. Это меня и заставило остановиться. Все верно, на этом материке. Но ведь в этом мире есть и еще один, тот, послы государств которого, прибыли сюда перед началом нашей практики. И похожий ответ на вопрос, кому это выгодно, мне придется искать среди них. Но это потом. А сейчас я осторожно крался к краю уступа, который находился у самого края площадки, с которой было очень удобно наблюдать за копошащимися у стен заставы монстрами. Но нужны мне были не они. Рассмотреть я старался управляющие нити, что связывали монстров с их хозяевами. Мне нужно было вычислить именно их место расположения. А у стен заставы, вернее, уже на самих стенах, шел бой. Вчера его не было. Хотя, возможно, мы просто подошли, когда очередную волну штурма защитники уже отбили. И, судя по тому, что я вижу, осажденные в городе долго не продержатся. Магов на стенах практически не наблюдалось. Но если они вспомнят мои советы, то переведут всех друидов и эльфов на линию поддержки. Они сейчас важны как лекари и те, кто способен восстановить силы основных защитников заставы. Хотя, конечно, наиболее умелых бойцов придется выставить на стены но, по-моему, там воевали в основном рейнджеры, тролли и вампиры, и это хорошо. Значит, небольшой резерв сил у них еще сохранился. Если бы на стены вышли все, то для них это означало бы последний бой. Но мои друзья и знакомые еще держатся. И где-то среди них моя рения, я знал это, не в характере девушки отсиживаться за чужими спинами. И пока у меня еще было время, много или нет, не знаю, но оно было. А значит, я постараюсь выжить из этого небольшого шанса все, что смогу. Главное, чтобы защита не пала, и твари не ворвались в город. Я еще раз вгляделся в бой на стенах заставы. Но это и правильно, у стен наших бойцов уже давно раздавили бы. Что-то привлекло мое внимание на одном участке стены какое-то пятнышко. Да я? удивился я. Что она там делает? Они что, с ума посходили? Ирине рядом и гром. Но что это? Там начался бой. Сияющая аура девочки просто как магнитом притягивала всех ближайших монстров. «Уводите ее оттуда!» – мысленно воскликнул я. Но мне никто не ответил. «Черт! Дэя как катализатор своим появлением там спровоцировала настоящее нападение, и это очень плохо. Они не выдержат такого напора». Со стены этого не видели, но внизу толпа монстров уже превышала все разумные пределы. «Что я могу сделать?» Да по сути то же, что и раньше. Уничтожить их. Проверяю монстров внизу и тех, что на стене. Хорошо, хоть нет темных магов, а то их на таком расстоянии я отделить от инфернальных тварей не смог бы. Внедряю плетение взрыва. Быстрее. На стене уже не могут сдерживать напирающих монстров. Все. Активация. Несколько мгновений и сразу перестают существовать десятки монстров. Это хорошо. Теперь у наших точно есть время. Но мне все равно нужно спешить. Я вгляделся в ауру на стене в последний раз. Магическое поле Дэй стало отдаляться, а вместе с ним Ирении. «Правильно, уведи ее», — подумал я и начал отползать назад. «Ты там?» «Я знаю», — прошелестело в моей голове. «Глюк это или нет?» «Я не понимаю, но ответил». «Продержитесь немного», — мысленно попросил я девушку, чей голос прозвучал в моем сознании. «Ту» что сейчас было где-то среди воюющих на стене людей. «Очень прошу тебя! Продержитесь! Я уже пришел! Я тут! Я не оставлю вас одних!» Я развернулся и направился в противоположную от заставы сторону. Я нашел ту нить, что управляла монстрами. И главная битва, которая решит судьбу этого небольшого поселения, будет происходить вовсе не здесь. Рения стояла и смотрела на очередного убитого монстра как же много их было за эти два с половиной дня. Они уже должны были выдвигаться к ущелью, когда на заставу прискакал взмыленный поисковик, и, не глядя ни на кого, он сквозь толпу удивленно смотрящих на него людей бросился к пожилому капитану-троллю. «Прорыв инферно!» – выпалил вестник, показывая куда-то себе за спину. По сути, эти слова и изменили их дальнейшую судьбу. Они остались в крепости. «Много?» Быстро задал вопрос поисковику тролль. «Очень», — ответил тот. «Я насчитал их больше пяти десятков». «Сколько?» — удивился ревун. «Ты не ослышался, капитан», — подтвердил поисковик. «Там их больше пяти десятков». И, немного помолчав, он добавил. «Я сбежал оттуда, а не стал следить дальше, только потому что твари двинулись в мою сторону». Капитан кивнул на слова своего бойца, а потом, немного поразмыслив, он посмотрел на присутствующих тут командиров многих отрядов. «Нужно срочно отправить посыльного, передать эту информацию в Империю», — сказал он. «И нам нужно готовить город к обороне». Тролль хотел добавить что-то еще, но Экос отрицательно покачал головой. «Мы остаемся с вами», — спокойно произнес Эльфар и, поглядев в окно, промолвил. «Да и не успели вы, похоже». Все повернулись в ту же сторону. «Все верно» констатировала девушка. «Мы все не успели». Рения прекрасно видела, как именно в этот момент их небольшую крепость стали брать в кольцо монстры и твари различного размера. И было их не меньше семи десятков. «Началось», — поняла девушка. «И поняла еще одну вещь. Спасти их может только чудо. О таком огромном прорыве инферно никто никогда не слышал. Основная масса монстров подошла к заставе вчера вечером. И сегодня начался очередной штурм. И начался он с самого утра, тем самым выбиваясь из общей картины. И если бы не рейнджеры, несшие вахту на стенах города, которые ценой собственной жизни дали возможность остальным забраться на них, то бой уже шел бы на улицах заставы. «Сколько мы еще продержимся?» – обратился к ней гром. Тролль всегда старался держаться рядом, опекая ее. «Не знаю», – ответила девушка. Но сегодня тварей особенно много, и на приступ они пошли не в обычное для себя время. Инфернальные твари – это ночные и сумеречные жители, и почему сегодня они атаковали заставу днем, вернее, утром, никто понять не мог. До этого они нападали только по ночам. Плохо было то, что маги не могли им практически ничем помочь. Сильных стихийников среди студентов Академии и жителей заставы было очень мало. К тому же те, кто мог оказать хоть какую-то существенную помощь, выдохлись еще вчера и к сегодняшнему утру просто не успели отдохнуть и восстановить силы. Вот и почти опустошенная Лейла лежала сейчас в лазарете. Девушке нужно было не меньше недели, чтобы оклематься от того урагана, что она устроила и тем самым отбила вчерашнюю атаку монстров. Но Рения боялась, что этого времени у них уже просто нет. Ее подруга Ира еще держалась. Но она работала на укреплении стен, стараясь не дать тварям разрушить их. И это не требовало такого большого расхода энергии, как при атакующих плетениях. Но и она долго не выдержит. Тем более вчера, среди тварей внизу, они заметили очень много магических существ с врожденными способностями. Хотя в самом начале осады, что устроили эти монстры, подобных существ среди них не было. Они-то и были наиболее опасными из всех. К тому же в это утро появились еще и летающие монстры, но их должны сдерживать эльфы и их лучники. Они не растерялись и вовремя заметили новую угрозу. Эко со своими товарищами пока держала оборону, не давая прорваться этим тварям в город с воздуха. Им еще повезло, что среди летающих тварей не оказалось никого по-настоящему крупного, и стрелкам удавалось сбивать их, а потом вместе с остальными добивать на земле. Однако последний штурм показал, что они сильно ошиблись в подсчете первоначальной численности монстров. Правда, как думала сама девушка, никакой ошибки не было, ведь ночью трудно точно подсчитать их количество. Но все равно Рения была уверена, что монстров значительно прибавилось именно в этот последний день. И еще, предыдущие два дня монстры прятались на день, появляясь у стен города только ночью. А со вчерашнего вечера они обосновались у стен заставы, уже не уходя. И этой ночью, в отличие от двух предыдущих, никакого штурма не было. Зато он идет сейчас. Что-то гонит их вперед, поняла девушка. Додумать ей не дали, внезапно ставшее испуганным лицо тролля и какой-то шорох позади нее. Вампирша быстро отскочила в сторону, разрубая очередную тварь. Реально противостоять нападению этих монстров, В одиночку могли только вампиры или тролли, наиболее сильные существа из тех, что были в городе. Всем остальным приходилось объединяться в небольшие боевые отряды. Из-за этого их очень не хватало, чтобы прикрыть всю стену, и потому иногда и случались такие внезапные прорывы обороны, как этот. Тварь молча подкралась сзади. Она стелилась по самому полу у стены. И если бы не взгляд грома, направленный ей за спину, и не его мгновенно расширившиеся глаза, Девушка не успела бы отреагировать на опасность, а так она сделала небольшой шаг в сторону и пропустила метнувшегося ей на спину монстра мимо себя, а затем перерубила ему позвоночник. «Спасибо тебе», – вспомнила она их внезапно исчезнувшего северянина. Его последний подарок – мифриловые мечи, которые они раздали защитникам стены, уже не раз спасали девушке и другим людям их жизни. Твари были очень чувствительны к этому светлому металлу, И раны после удара, нанесенного оружием из него, затягивались гораздо хуже, чем от любого другого. Ирене убедилась в этом еще раз. Упавшее тело конвульсивно забилось, пролетев немного вперед. Туда, где его спокойно добил тролль. Опустив клинки, девушка подошла к стене. Она услышала, как кто-то скребется по ней. Два шага, один дополнительный взмах мечом. И она срубила показавшуюся над парапетом голову. «Чисто», — сказала Ирения троллю. «Понял», – кивнул гром, и они отошли назад. «Им нужно немного отдохнуть. Первую и самую опасную волну монстров они смогли отбить. Плохо было то, что сама она, да и многие другие маги, не могли воспользоваться своими способностями. Или их умений и силы не хватало, или, что было еще хуже, монстры впитывали чужую магию и становились гораздо сильнее и проворнее. Особенно на них такое влияние оказывали магии тьмы и смерти». Защитники слишком поздно поняли, что эта магия не то, что повредить им не может, а наоборот, усиливает и без того неуязвимых для них монстров. К тому времени, как разобрались в этом, они уже потеряли нескольких магов. Хорошо, хоть Селею ей удалось вытянуть из той мясорубки, и сейчас ее подруга, в силу того, что больше никак помочь не может, служит под началом своего брата в качестве обычного лучника. «Кто-то бежит!» Повернувшись в сторону лестницы, ведущей на стену, устало произнес гром. «Если что, ты оставайся здесь, а прорыв пойду прикрывать я». Ничего хорошего сейчас они от подобных новостей не ждали. Они стись к ним могли только с одной целью. Срочно требовались люди, чтобы прикрыть очередной прорыв где-то в другом месте. Они стали подниматься, готовясь выслушать то, что произошло, и понять, насколько плохи их дела. «Ты?» удивилась выскочившему ребенку Ренния. Видимо, где-то на стене дела были совсем плохи, раз прислали ее. Ну а светловолосая младшая сестренка-северянина, будто не замечая происходящего вокруг, сделала несколько шагов вперед и посмотрела своими огромными глазами куда-то в сторону гор. «Вестолочь!» – закричала испугавшаяся Ренния и, подскочив, потянула девочку обратно. И вовремя, как раз где только что стояла Дея, Появилась голова очередного монстра. Вампирша, не очень церемонясь, отбросила девочку назад, отбивая выпад наскочившего на нее зверя. Тут ей на помощь подоспел тролль и Рубанов с плеча отсек голову твари. Но на стене появилось еще несколько монстров. Зачем она только примчалась? раздраженно подумала Рения, отступая под натиском твари назад и стараясь прикрыть девочку от их лап. А та, находясь в какой-то прострации, Остекленевшими глазами смотрела в пространство перед собой. Последний натиск был какой-то особенно яростный. Будто твари почувствовали на стене присутствие этого ребенка. Они все лезли и лезли. К грому Ирине на помощь прибежало несколько вампиров и пара троллей. «Уведите ее кто-нибудь!» – крикнула Ирене рейнджеру Огру, появившемуся в ее поле зрения, и показала клинком на Дею. Этот жест чуть не стоил ей жизни. И если бы не мифриловая кольчуга, то удар лапы очередного монстра разворотил бы ей грудь, а так ее лишь отбросило к парапету стены. Она тут же откатилась в сторону, давая твари приземлиться на то место, где буквально мгновение назад лежала, и, поднимаясь на ноги, длинным, протяжным замахом, скручиваясь вокруг своей оси, срубила голову твари и сразу же бросилась вперед. Эльфы внизу не зря приняли полностью на себя роль целителей и второй линии поддержки. Над ее плечом пролетело несколько стрел, сбивая наползающих тварей вниз. Но главным было не это. Она даже в таком состоянии почувствовала, как кто-то из них наложил на нее исцеляющие и восстанавливающие силы плетения. И только это до сих пор помогало им двигаться и обходиться без сна уже третьи сутки подряд. Эльфы, отдавая свою жизненную энергию, восстанавливали их энергетический баланс, позволяя бороться и сражаться дальше. Девушка с новой энергией ринулась на прорывающихся в город тварей. А там, уже за стеной, плечом к плечу стояли громадные тролли. Вот кто оказался незаменим в обороне с их огромными секирами и молотами. Они просто сметали все на своем пути, когда наступали на врага. Главное, главное было дождаться их подхода. И сейчас их небольшой отряд расчищал этот участок стены. Рения! Внезапно услышала она напуганный голос грома, который показывал ей куда-то за спину. Девушка обернулась. «Что?» И она, понимая, что совершенно не успевает, метнулась вперед. Огр, который должен был увести девочку со стены, валялся изломанной и разорванной на части куклой, а в сторону девочки двигался огромный, весь окровавленный монстр. «Дея!» «Да – закричала Рения. Но та стояла и смотрела в сторону гор. Она вообще не обращала внимания на бой, идущий вокруг нее. Девушка вампир на пределе сил кинулась к девочке. Однако монстр уже взвился в прыжке. И даже если он и не разорвет девочку в клочья, то просто спихнет ее со стены. Мгновение. Рения потянулась всем телом, стараясь достать монстра, сбить его, отвлечь, хоть как-то помочь девочке. Но видела, что не успевает. И от этого ей было очень плохо и тоскливо. Так же, как и тогда, когда пропал Степан. Она привязалась к младшей сестренке пропавшего северянина. И не хотела ее терять. Она даже не хотела думать об этом. Единственная мысль билась в ее сознании. «Он мне доверил ее. Он мне доверил ее. Доверил заботу о ней, а я ее не уберегла». Остались последние миллиметры, когда лапы монстра должны были коснуться спины замершей, Словно статуя девочки. Мгновение. Но вместо того, чтобы разорвать тело, попавшего ему в лапы ребенка, его самого разрывает на тысячи мельчайших частичек. «Что это?» — пораженно думает трение «Что произошло?» И не давая больше шансов никаким другим монстрам, она делает несколько последних шагов, чтобы оказаться рядом с Деей. Оглядывается вокруг. Прорыв они смогли закрыть. Потери были самыми большими за все время. Но и монстров в этот раз напало очень много. Так что же здесь произошло и что тут делает девочка? Рения почему-то больше не хотела ее ругать. Да и эта смерть монстра... Что-то со всем этим было не так. «Дея, ты слышишь меня?» Спросила она у светловолосой сестренки-северянина. «Что ты здесь делаешь?» И она слегка встряхнула девочку за плечи. В последние дни и перестала походить на тот вечно неугомонный лучик света, носящийся вокруг. Но сейчас на ренью посмотрели совершенно иные глаза. Глаза, которые она не видела с тех пор, как пропал ее брат. «Что?» Тихо спросила она, боясь поверить в то, что услышит. Но девочка произнесла именно то, что так сильно хотела услышать девушка, и на что уже давно перестала надеяться. «Там Степан!» ответила она, указывая в сторону гор, и немного помолчав добавила «Он нам поможет». «Я верю в это!» «Степан?» – переспросила Рени, а потом посмотрела на разорвавшегося на мелкие кусочки монстра. «Это ведь было вполне в стиле северянина, только он не умел так работать, по крайней мере, раньше, но и стеклянную пустыню кто-то устроил посреди пустошей. «Это тоже сделал он?» – на всякий случай спросила она и показала на тело монстра, в крови которого была вся с ног до головы вымазана девочка». Та осмотрелась и, и, будто только сейчас, сообразив, что здесь произошло, медленно кивнула в ответ. «Да, скорее всего». Рения и сама посмотрела в сторону гор. Она просила о чуде, и вот чудо произошло. Воскрес тот, кого они все уже считали мертвым. Именно такого чуда все они и ждали. Но что может один против нескольких сотен инфернальных тварей? Если бы речь шла о ком-то другом... Торения не задумываясь, ответила бы «Ничего». Но сейчас они говорили о северянине. «Победить», — мысленно ответила она на свой собственный вопрос, и взяла девочку за руку, собираясь сама увести ее вниз. Уже перед самой лестницей она обернулась. «Ты там», — подумала она, — «я знаю». И вдруг, как ответ на ее слова, в ее сознании появилась четкая мысль. «Продержитесь немного», — раздался такой знакомый, И такой желанный голос. Очень прошу тебя, продержитесь. Я уже пришел, я тут, я не оставлю вас одних. Девушка в удивлении снова посмотрела в сторону гор. Он тут. Пораженно прошептала она. Тут. Также взглянув в ту сторону, тихо подтвердила Дея и уверенно закончила. И он нам поможет. И развернувшись, сама стала спускаться со стены.